Часть четвертая. Дункан в коридоре заявил. Требую, чтобы полицию вызвали немедленно. Эри Мейсон уже направлялся к телефону. Не стоит так орать. Я заинтересован в этом не меньше вас. Он снял трубку, набрал номер управления полиции и сказал дежурному сержанту. Совершено убийство в резиденции Питера Кента. Адрес Голливуд. Лейквьютерс 3824, говорит Пэри Мейсон, адвокат. Я объясню, когда вы окажетесь здесь. Комнату я закрыл. Очень хорошо. Попробую запереть ее, если смогу найти ключ. Когда Мейсон вернулся, доктор Келтон отвел его в сторону. Тебе следует учесть одно обстоятельство, с которым нельзя не считаться. Что такое? «Если твой клиент Питер Кент намеревался совершить обдуманное убийство, то он обеспечил себе неплохое прикрытие, инсценировав все эти приступы лунатизма, что заставляет тебя думать, что он все спланировал заранее, Джим?» «Разыгранные им конвульсии». «Знаешь что, Джим?» — внезапно предложил Мейсон, «Если не хочешь пропустить все назначенные тобой на утро встречи, То лучше сматывай отсюда удочки. Мне по неволе придется торчать здесь. Тебе же это не обязательно. Доктор Келтон согласно кивнул. На его лице читалось явное облегчение. Можешь взять мою машину, добавил Мейсон. Глава десятая. Мейсон, понизив голос, инструктировал Эдну Хамер в углу патио. «Неважно, что происходит», — сказал он. «Главное, никто не должен знать ничего про Санта-Барбару». Затем взглянул на наручные часы и продолжал. «По меньшей мере, часа через два с половиной, мы должны полностью прикрыть вашего дядю Питера». «Вы имеете в виду, что они захотят вернуть его обратно?» «Они захотят допросить его». «Для этого они потребуют вызвать его сюда?» «Возможно». И что мне говорить им? Говорите, что не знаете, где он находится. Я собираюсь сказать, что провела ночь в Санта-Барбаре и вернулась оттуда автобусом. Мейсон прищурил глаза и заметил. Не советовал бы вам этого делать. Они проверят ваши слова. У них нет причин для подобной проверки. А вы-то сами что им скажете? Я ответил, Мейсон. Я вообще не намерен им ничего говорить. Разве они не устроят вам неприятностей? Весьма возможно, что постараются. Когда меня начнут допрашивать, он снова взглянул на часы. В любой момент. Они осматривают комнату и тело. Дункана распирает от желания нечто им сообщить. Понятия не имею, что у него на уме. Возможно, эта информация и в половину не так важна, как он это себе представляет. «Они оба, и он, и Медекс ненавидят вашего дядю Питера и ненавидят меня. Мы не можем сказать с уверенностью, что они сделают и как далеко зайдут в своих чувствах. Но не могут же они пойти на лжесвидетельство? Я бы не исключил подобного. Медекс мошенник, Дункан — крючкотвор и кляузник. Они на пару пытаются уложить вашего дядю на обе лопатки». Я стою у них поперек дороги, и, естественно, им это не по нутру. Но что они могут сделать? Поживем, увидим. Между прочим, мне надо позвонить. А вы стойте насмерть. Окей. Но помните, я приехала сюда на такси после того, как провела ночь в Санта-Барбаре. Не говорите им, где вы провели ночь, предостерег он. Отказывайтесь отвечать на этот вопрос, пока не проконсультируетесь со мной. «Это чревато неприятностями?» – спросила она. «Еще какими?» – ответил он. «Поэтому все, что вы можете сделать, это отложить неприятности на потом. Скажите им, что то, где вы провели ночь, не имеет ни малейшего отношения к убийству, но напрямую связано с бизнесом вашего дяди. Но только помните, что рано или поздно вас приведут к присяге, и тогда вам придется выложить всю правду». «Почему?» потому что иначе они привлекут вас к ответственности за дачу ложных показаний. «О боже! Тогда я вообще не буду им ничего говорить!» «Верно!» — улыбнулся он. «Не говорите им ничего!» «Но вы меня не бросите?» «Любой информацией, которую они выколотят из меня, вы можете смело тыкать им в глаза!» «Все! Я пошел звонить!» Он отправился в телефонную кабинку. «Делла, здесь кое-что произошло. Найди Пола Дрейка, пусть прихватит парочку надежных ребят и едет к нам. Они, возможно, его сюда не пустят, но он может послоняться поблизости и выудить столько, сколько сможет. Что слышно из Санта-Барбары?» Джексон звонил несколько минут назад. Он сообщил, что они по очереди с мистером Харрисом наблюдали за домом Дорис Кент всю ночь. «Она никуда не выходила. Но Джексон хотел кое-что сообщить тебе лично. Сказал, что не может говорить об этом по телефону». «А что такое?» «Говорит, что это слишком взрывоопасно. Кто сейчас следит за домом?» «Думаю, что мистер Харрис». Джексон сказал, что находился на посту до полуночи, когда его сменил Харрис. «И что теперь пора бы сменить и Харриса. Вот что надо сделать, Делла». Думаю, агентство Дрейка есть свой человек в Санта-Барбаре. Надо достать фотографии миссис Кент и ее словесный портрет. Тогда этот человек сможет войти в контакт с Харрисом и взять на себя слежку за ней. Я хочу знать, когда она покинет дом. И если возможно, то куда отправиться? Передай Джексону, чтобы он заполучил окончательное решение о разводе как можно быстрее. Пусть постоянно держит связь с тобой. Я буду получать информацию через тебя. Все поняла? Да. А что у вас? Разделочный нож оказался в пятнах крови. На момент настала тишина, нарушаемая шелестом в трубке. Затем он услышал. Понимаю. Славная девочка, ответил Мейсон и повесил трубку. Он вышел из кабины и нашел Эдну Хаммер в прихожей. «Все в порядке?» – спросила она. Он кивнул. «Удалось вам добиться того, чтобы дядя Питер мог жениться? Всегда пытаюсь сделать все, что могу для своего клиента». В глазах, устремленных на него, Майсон прочитал желание увидеть его насквозь. «Вы ведь хороший адвокат, не так ли?» «А в чем дело?» – ответил он вопросом на вопрос. «Мне известно, что по законам этого штата...» Жена не имеет права давать показания против мужа. Если дядя Питер и Люсил Мейс поженятся, она не сможет выступать свидетелем против него. Мейсон поднял брови. Я не знаю, чтобы она могла показать против. Сюда направляется сержант Голкомб. Скажите мне, спросила она, сжимая запястье Пэри Мейсона. Вы собираетесь отстаивать дядю Питера? Я всегда отстаиваю клиента. «Насколько далеко вы можете в этом зайти? Если ваш дядя Питер совершил хладнокровное преднамеренное убийство, я намерен сказать ему, чтобы он или признал вину, или искал себе другого адвоката. Если он убил человека в состоянии лунатизма, то я готов сделать для него все возможное. Это вас удовлетворяет?» Но предположим, что он действительно совершил хладнокровное преднамеренное убийство, как вы это называете. Повторяю, он должен или признать вину, или пригласить для своей защиты другого адвоката. А кто будет решать, совершил ли он хладнокровное убийство или нет? «Я». «Но вы не будете делать поспешных выводов? Обещайте, что не будете». Я никогда не тороплюсь принимать решения. Доброе утро, сержант Голкомп. Сержант Голкомп, который направлялся к ним по коридору, перевел взгляд с Пэри Мейсона на Эдну Хаммер. В его глазах явно читалось подозрение. Смахивает на то, что вы подсказываете этой девушке, что говорить. Как часто видимость обманчива, сержант? Уклончиво ответил Пэри Мейсон. «Мисс Хаммер, позвольте представить вам сержанта Голкомба». Сержант не обратил ни малейшего внимания на то, что его представили. «Каким образом вы оказались здесь?» — спросил он Пэри Мейсона. «Присутствую на переговорах по поводу соглашения между парнем по имени Медекс и мистером Питером Кентом. А где же мистер Кент?» «Не могу ответить вам с полной уверенностью». «Это почему же?» Потому что это означало бы предать интересы клиента. Чушь и треп! Мейсон отвесил поклон. А для меня это нарушение профессиональной этики по отношению к клиенту, сержант. Правда, небольшое расхождение во взглядах нередко имеет место между нами. «Ну вот вы и высказались, заметил сержант. И что дальше? Дальше ничего. Я почти закончил. Но и где Кент? «Не вызывает сомнения, — улыбнулся Мейсон, что кроме меня вы располагаете еще и другими источниками информации». Голком преско повернулся к Эдни Хаммер. «Вы племянница Кента?» «Да». «Где сейчас ваш дядя?» «Уверена, что не вправе вам это сообщить». Лицо Голком бы побагровило от ярости. «Я послал за Сэмом Блейком, помощником окружного прокурора». Вы оба пройдите в гостиную. Сержант Голкомп развернулся на каблуках и широко шагая направился по коридору в сторону упомянутой им комнаты. Вам обратился Перри Мейсон Кэднихамер. Лучше бы говорить им правду. Я не могу. Он пожал плечами, взял ее под руку и повел в гостиную. Там они обнаружили всех остальных, сбившихся в настороженную, притихшую группу. Сержант Голкомп взглянул на свои часы и объявил. «Сэм Блейн, помощник окружного прокурора, будет здесь с минуты на минуту. Я хотел бы задать несколько вопросов. Кто был убитый?» «Фил Рис, сводный брат Питера Кента», — ответил Медекс. «А вы кто?» «Фрэнк Мэддокс, деловой партнер мистера Кента, президент Мэддокс Манифэкчуринг Компани в Чикаго». Что вы делаете здесь? Улаживаю некоторые разногласия с мистером Кентом. А это мистер Дункан, мой адвокат. Вы тот самый, с кем имеет дело Мейсон? спросил Голкомб. Мистер Мейсон, напыщенно заметил Дункан, представляет мистера Кента. Он провел эту ночь в доме. С ним был врач доктор Келтон. Голком повернулся к Мейсону и спросил: Где Келтон? У него несколько важных вызовов. Он не мог ждать. Естественно, вы сможете найти его, как только пожелаете. Медекс решился на заявление. Этот человек, Мейсон, начал он. Доктор Келтон и мисс Хаммер знали о том, что кто-то был убит. Правда, не знали кто. Они ко всем нам поочередно заглянули этим утром. Они думали, что я тот самый, кому предназначался этот нож. Как вы узнали, что кто-то убит, Мейсон? поинтересовался сержант Голкомп. Мейсон сделал удивленные глаза. Я не знал. Дверь открылась, и Артур Каултер дворецкий впустил чеголеватого молодого человека, с очков которого свисала длинная черная лента. Вот и Сэм Блэйн, объявил сержант Голкомп. Он примет участие в расследовании. Блейн, свежевыбритый, с начищенными до блеска ботинками, в ослепительно белой рубашке, одарил собравшихся улыбкой и заметил: Прошу подождать немного, пока я войду в курс дела. Он отвел сержанта голкомба в угол, где они оба тихонько переговаривались в течение нескольких минут. Когда с этим было покончено, Блейн вернулся, придвинул стул к столу, извлек из кейса блокнот и спросил, «Слышал ли кто-нибудь из вас этой ночью что-либо подозрительное?» Дункан с важностью откашлялся. «Думаю, что могу рассказать вам, что произошло», — заявил он. «Кто вы?» — спросил Блейн. «Джон Дункан, адвокат. Слушаю вас». Вскоре после двенадцати кто-то прошел мимо окон. Светила луна. На меня упала тень. «Вообще-то я сплю очень чутко». «Думаю, что этот кто-то был босиком». «Что вы сделали?» «Эти окна выходят на цементированный портик». «Я вскочил на ноги, бросился к окнам и тут заметил лунатика». «Откуда вы узнали, что это лунатик?» «Потому как он был одет и по походке». «На нем была ночная рубашка. Голова была запрокинута назад». «Я тут же понял, что это лунатик». «Кто это был? Мужчина или женщина?» «Эээ... -э, ну, видите ли, в лунном свете...» «Ладно, тогда постарайтесь ответить на следующий вопрос. Что делала эта особа?» Прошлась по патио, покрутилась вокруг одного из кофейных столиков, подняла крышку. Затем исчезла через дверь на северном конце патио, та дверь, которая выходит в коридор. «Вы видели это?» «Очень отчетливо». «Как вы определили время?» «По часам, которые стоят возле кровати?» «И который же был час?» «Четверть первого ночи. После этого я долго не мог заснуть». Блейн обратился к Эдне. «Вы мисс Эдна Хаммер?» «Да». «Что вам известно о происшедшем этой ночью?» «Ничего». «Видели ли вы, как кто-нибудь заходил в вашу комнату?» «Нет, не видела». «Была ли ваша дверь закрыта на замок?» «Да. Мне бывает страшно по ночам. Почти месяц назад я вставила особый пружинный замок в дверь спальни. Ключ к нему только у меня». «Этим утром вы знали, что кто-то убит?» «Конечно, нет. Вы покидали свою комнату этой ночью?» Она смешалась, потом сказала... Где я была ночью, не имеет к делу никакого отношения. Блейн спросил: А где Питер Кент? Обратитесь с этим вопросом к Пэри Мейсону, сказал сержант Голком. Он должен знать. Мейсон ответил: Мой клиент мистер Кент отсутствует по делам, которые никоим образом не связаны с нынешней ситуацией. Когда он уехал, Эта информация носит доверительный характер. А когда вернется? Думаю, что могу пообещать, что он вернется или сегодня поздно ночью, или завтра утром. Где он сейчас? Мейсон, дело не шуточное. Не пытайтесь водить нас за нос. Мы хотим допросить вашего клиента. Мейсон пожал плечами и промолчал. Если вы не откопаете своего клиента сейчас сами, пригрозил Блейн, мы разыщем его и притащим сюда. Валяйте и тащите его, если найдете, ответил Мейсон. Кто знает, где он? спросил Блейн. На момент воцарилась тишина. Затем Медок сказал. «Я случайно узнал, что мистер Джерри Харрис, мисс Эдна Хаммер и мисс Эллен Уоррингтон, секретарша мистера Кента, отправились этой ночью в какую-то таинственную поездку. Думаю, что в Санта-Барбару. Есть шанс, что мистер Кент тот был вместе с ними». «Санта-Барбара? А что им делать в Санта-Барбаре?» — удивился Блейн. «Вот на это я не могу ответить». Блейн повернулся к сержанту Голкамбу. «Не думаю, что мы чего-нибудь добьемся, действуя подобным образом. Лучше спросить всех по одному. И прислугу тоже. Будьте добры, объявите им, что они могут покинуть эту комнату, но должны оставаться в пределах досягаемости». Сержант Голкомб важно кивнул. «Патио», — громко заявил он. «Самое подходящее место. Пройдите все в патио». И не вздумайте переговариваться. Не лучше ли допросить Пэри Мейсона, прежде чем он присоединится к остальным? Он же представляет Кента. Возможно, из него удастся выудить больше, если насядем на него как следует, сказал Голком, понизив голос. Неплохая мысль, согласился Блейн. Так что вы знаете обо всем этом, Мейсон? Мейсон выждал, когда затихнет шум удаляющихся шагов, и ответил. Я присутствовал на переговорах между Кентом и Меддексом По причинам, в обсуждение которых я не буду вдаваться, было решено отложить переговоры. Я спал в комнате на верхнем этаже, которую нам отвели вместе с доктором Келтоном. Питер Кент утром отбыл в деловую поездку. Не буду скрывать, что он предпринял ее по моему совету, но в мои намерения не входит сообщать вам, куда он отправился». После его отъезда, мисс Хаммер обратила мое внимание на тот факт, что из буфета исчез разделочный нож. Но к тому времени я уже знал, что Питер Кент разгуливает во сне. Уверен, что это зафиксировано в деле, как и то, что он взял нож. «Где это зафиксировано?» — прервал его Блейн. «В деле о разводе, возбужденном против него женой Дорис Салли Кент. Где было возбуждено дело?» санта барбаре «Продолжайте!» Я прошел вместе с мисс Хаммер в спальню мистера Кента, приподнял подушку на его кровати и обнаружил под ней нож. «Под подушкой?» — воскликнул Блейн. Мейсон холодно кивнул. «Нож и сейчас там, под подушкой, на кровати мистера Кента. После этого я разбудил доктора Келтона и вместе с ним и мисс Хаммер совершил обход гостей». «Мы обнаружили мистера Риза, лежащего на кровати под простынями. По-видимому, он был зарезан через простыни. Я не делал тщательного осмотра. Сразу же, как обнаружил тело, позвонил в управление полиции. «Так почему же вы не сообщили об этом сержанту Голкомбу?» Он занимался осмотром тела. Когда я попытался войти, он приказал мне держаться подальше. Блейн повернулся к сержанту Голкомбу. Пошлите пару людей заглянуть под эту подушку. Не позволяйте никому дотрагиваться до ножа, пока эксперт не снимет отпечатки пальцев с рукояти. Как долго вы находились здесь, сержант? Около десяти минут, прежде чем позвонил вам. А я прибыл через 10-15 минут, заметил Блейн. Все это вместе взятое составляет менее получаса. Кстати, как имя этого законника? Ах да, Дункан. Я прихвачу его и взгляну на этот кофейный столик. Блейн отправился в патио. Сержант Голкамп вызвал двух человек и отправился вверх по лестнице в спальню Кента. Мейсон, последовавший за Блейном, увидел, как он разговаривает с Дунканом. Они направились в патио. Дункан постоял в нерешительности, подошел к одному из кофейных столиков, покачал головой и направился к другому тому самому, под крышкой которого Эдна Хаммер оставила кофейную чашку с блюдцем. Этот столик, спросил Блейн. Думаю, что да. Вы сказали, что крышка поднимается. Казалось, что так. Он попытался поднять крышку, но вместо этого поднял весь столик и с шумом поставил его обратно. Блейн осмотрел столик и сказал: "Похоже, под крышкой стола должна быть пища". «Обождите минуту, здесь защелка. Он освободил защелку и поднял крышку стола. «Ничего здесь нет», — разочарованно заметил он. «Только чашка с блюдцем». «Тем не менее, это то самое место», — настаивал Дункан. Эдна Хаммер сказала как бы невзначай. «Я заберу чашку обратно в кухню». Она протянула руку, но Блейн схватил ее за запястье. «Обождите минуту». Мы попробуем что-то выяснить об этой чашке с блюдцем. На них могут быть отпечатки пальцев. — Ну и что это даст? — спросила она. Голос дворецкого донесся от небольшой группы людей, собравшихся поодаль. Прошу прощения, сэр, но, кажется, я узнаю эту чашку и блюдце. По меньшей мере, блюдце. Видите, оно немножко отколото. Я уронил его сегодня утром. — В какое время? — Было чуть больше пяти. Я готовил завтрак для мистера Кента, мисс Люсил Мейс и мистера Мейсона. Что вы делали потом? Я подогнал по карте, и мистер Кент, мисс Мейс и мистер Мейсон уехали. Спустя час или около этого мистер Мейсон вернулся на этой же машине. Вы не знаете, куда они направились? Нет, сэр, но думаю, что собирались пожениться. А что вы можете сказать про эту чашку с блюдцем? Это блюдце, сэр, было подано вместе с чашкой, из которой мистер Мейсон пил свой кофе. У меня не было времени заменить отколотое блюдце. Они, по-видимому, немного торопились, и мистер Кент распорядился, чтобы завтрак был готов точно в 20 минут шестого. Он в высшей степени пунктуален. Итак, Мейсон Вы пили из этого блюдца? спросил Блейн. Мейсон покачал головой. Конечно, нет. Вы не пили? Нет, подтвердил Мейсон. Я никогда не пью из блюдца, когда бываю в гостях. Блейн спыхнул. Я имею в виду не только блюдца, но и чашку. Если вдаваться в детали, то вы пили из чашки. Это утверждает дворецкий, ответил Мейсон. Что до меня, то я вряд ли отличу одну чашку от другой. Признаю, что в это утро пил из какой-то чашки. Что же произошло потом? «Прошу прощения, сэр», — ответил дворецкий. «Мистер Мейсон вышел с чашкой и блюдцем. Я не нашел их потом и спросил, что он с ними сделал. И он не мог вспомнить, но думает, что оставил их где-то в патио. В пять двадцать утра...» Приблизительно это было в 5.30 или 5.40. Что он мог делать в патио в 5.30? Дворецкий пожал плечами. Блейн повернулся к Мейсону и спросил, что вы делали в патио в 5.30? Возможно, я вышел из дома, проговорил медленно Мейсон, но конкретнее ответить не могу. Не придавал тогда этому значения. Это вы поставили чашку с блюдцем под крышку столика? Нет, не я. Тогда кто? Я думаю, что вы делаете из мухи слона, ответил Мейсон. Нашли отколотое блюдце и тратите драгоценное время, выясняя, из него ли я пил кофе и куда я его потом поставил, когда необходимо выяснить, кто вонзил нож. Это и делается, прервал его Блейн. «Я вполне способен и без подсказки заниматься расследованием», — Мейсон пожал плечами. «Было бы не лишним для вас припомнить, что, согласно показаниям незаинтересованного свидетеля, мистер Питер Кент, который, кстати, ваш клиент, поместил что-то сюда под крышку в полночь, а вот сейчас мы обнаружили, что та вещь исчезла, и на ее месте чашка и блюдца» которые, как вы признали, находились у вас. Я не признал этого, возразил Мейсон. Это могли быть, а могли и не быть чашка и блюдца, которыми я пользовался. Как я уже упоминал, для меня все чашки выглядят одинаково. А Дункан, кстати, не идентифицировал лунатика как Питера Кента. Это блюдце отколото, что выделяет его из остальных, уточнил Блейн. Мейсон зажег сигарету и улыбнулся. Блейн продолжал. Очень хорошо, мистер Мейсон. Думаю, мы возьмем у вас показания перед большим жюри. Я знаю вас слишком хорошо. Мы зайдем в никуда, пытаясь задавать вам вопросы, не обладая вескими аргументами, чтобы заставить вас отвечать на них. Вы стараетесь отвлечь нас или, точнее, заставляете топтаться на месте. «Значит ли это, что вы со мной закончили? Известно ли вам еще что-нибудь об убийстве?» «Больше ничего. Тогда с вами пока все. Когда вы нам понадобитесь, мы знаем, где вас искать». И тут он выдержал многозначительную паузу. «И вручим повестку в суд». Мейсон отвесил поклон и сказал, «Всем желаю доброго утра». Он поймал взгляд Эдны Хаммер и увидел, что она словно молит его о чем-то. Он двинулся было к ней, но Блэйн присек его поползновение. «Кажется, я сказал, что с вами пока все», — напомнил он. «Думаю, что расследование пойдет намного быстрее и с большим успехом, если мы опросим остальных свидетелей, прежде чем они получат от вас возможность воспользоваться вашими драгоценными советами». Мейсон улыбнулся и насмешливо поклонился. «Ну что ж, желаю вам удачи!» Глава одиннадцатая Мейсон нашел Пола Дрейка в автомобиле, припаркованном у обочины за полквартала от резиденции Кента. «Пытался проникнуть туда», — сказал Дрейк, — «но они меня завернули. Я прихватил пару ребят, готовых работать, как только копы снимут оцепление. Что стряслось?» Убит человек по имени Рис. Его зарезали в постели. Очевидно, пока он спал. Просто не были натянуты до подбородка. Ночь была довольно теплой, и у него было всего два легких одеяла. Нож вонзили сквозь них. Мотив. Мейсон понизил голос и ответил: Чертовски много всякой всячины, которая указывает на моего клиента Питера Кента. Где он сейчас? «Сделал ручкой. Имеешь в виду в бегах?» «Нет, уехал по делам. Ты собираешься сдать его полиции?» «Хочу сначала выяснить, виновен ли он. Если да, я не буду путаться с этим делом. Полагаю, что он лунатик. Тогда постараюсь его отмазать». «Что за тип был тот, кого убили?» «Немного того. Очень беспокоился о своем здоровье». «Были ли у Кента особые причины его убивать?» «Нет, но у него была масса причин для убийства того типа, в кровати которого оказался этот бедолага». Детектив тихонько присвистнул. «Выходит, ошибочка получилась?» — спросил он. «Не знаю. Поколачивайся поблизости и покопайся. Может, что найдешь?» Мейсон взглянул на часы, открыл дверцу автомобиля Дрейка и спросил... «Можешь подкинуть меня до бульвара? Там я поймаю такси. В офис? Пока не знаю. Ты же был здесь. Разве у тебя не было шанса сделать что-либо, пока не нагрянула полиция?» «Никакого. Здесь околачивался адвокат. Та еще птичка. По имени Дункан». Дрейк ловко уклонился от автомобиля, который выскочил на перерез, нажал на педаль газа, чтобы проскочить на светофоре, и заметил. Донкан смешал твои карты, так что ли?» «Угадал. Этот старый крючок начал во все лезть и путаться под ногами. Более того, он утверждает, что видел, как мой клиент рыскал в полночь. Дрейк предостерег. «Умерь прыть, Перри!» «Чем вызваны твои слова?» — Вижу твои глаза. Похоже, ты собираешься рвануть с места в карьер. Мэйсон ухмыльнулся. — Осторожность не мой конек. Я как жонглер на сцене, который держит в воздухе сразу шесть шаров. Но я жонглирую не шарами, а бомбами, начиненными динамитом. По неволе будешь шевелиться. — Откопаю все, что смогу, — пообещал Дрейк. «Между прочим, ты хотел, чтобы я поставил на пост человека, чтобы сменить того парня, который наблюдает за домом в Санта-Барбаре. Я отредил одного из ребят на эту работу, и все теперь там, тип-топ. Просто подумал, что следует тебя поставить в известность, не дожидаясь, пока ты спросишь сам». Мессон кивнул и заметил. «Отличная работа, Дрейк. Хорошо бы послать туда еще одного человека ему на подмогу». Я хочу, чтобы за ней следили, и чтобы это было на профессиональном уровне. И установи слежку за всяким, кто покинет усадьбу Кента, после того, как полицейские закончат там копаться. Останови-ка! Вон там такси! Его я и возьму! Можешь звонить из бакалейной лавочки, которая находится на углу. Мейсон сделал знак таксисту, как только Дрейк подрулил к тротуару. Водитель оказался шустрым и опытным, и Мейсон добрался до офиса в 10 минут десятого. Делла-стрит, улыбающаяся и свежая, как лист салата, уселась на угол стола Мейсона и изливала на него поток информации, пока он мыл руки, причесывался и поправлял галстук перед зеркалом. Джексон звонил несколько минут назад. У одного из судей процесс с участием присяжных в половине десятого – И еще одно текущее дело. Поэтому он назначил суд на полдевятого, но Джексон объяснил ему все обстоятельства и получил его подпись под окончательным решением о разводе. «Я звонила в отель Уинслоу в Юме, чтобы поговорить с мистером Кентом, но его там еще нет. В суде тоже ничего не слышали о Кенте. Никакого разрешения на брак для него не выдавали этим утром. Подожди минуту, перебил Мейсон. Эта информация не имеет особого значения. Заседание суда открылось всего несколько минут назад. Сейчас чуть немногим больше девяти. Она прервала его, заявив с издевкой. Там уже немногим больше десяти. В Юме другой часовой пояс. Мейсон закрыл дверцу встроенного шкафа, где находились туалетные принадлежности и аптечка, отвесил ей легкий поклон и произнес... «Ваша взяла, мисс Деловитость. Что еще?» Я позвонила в аэропорт, узнала номер самолета, который Кент нанял до Юмы, и связалась с офисом Дрейка, чтобы направить их оперативника в Юме в аэропорт, проверить, приземлился ли самолет. С минуту на минуту ожидаю звонка. «Не знаю, почему бы мне не поручить тебе вести дела. Ты управляешься с ними гораздо быстрее и эффективнее, чем я». Она улыбнулась в ответ и продолжала докладывать. «Еще стараются изо всех сил заполучить вас на дело о завещании. Эти анструкторы. Я сказала им, что сама ничего не решаю. Но если вы заинтересуетесь, кто-нибудь настаивает, чтобы я занялся этим делом? Адвокат, который представляет тех, кто оспаривает завещание. Он ждет, чтобы вы подключились к делу». «Говорит, что все уже подготовил, и вам надо только ознакомиться с доказательствами и представить дело присяжным». Мейсон прервал ее. «Ничего не выйдет. Дело должно слушаться на этой неделе, не так ли?» «Да. Я не могу взять на себя дополнительные обязательства, пока не покончу с тем, что сейчас на руках. Принеси им мои извинения. Есть еще что-нибудь?» Мирна надюшен настолько благодарна, что буквально вне себя». Мир Дюшен?» – переспросил он, наморщив лоб. «Кто такая?» «Девушка, которую обольстил мужчина, поселившийся в отеле Палас под вымышленным именем Джорда Причарда», – объяснила Делла. Мейсон засмеялся. "А «Я уже и забыл про нее. Она думает, что мой совет ей поможет?» «Более того, уверена в этом. Говорит, что заплатит вам сразу, как только...» «Разве ты не сказала ей, что мой совет бесплатен?» Делла Стрит кивнула. «Конечно, сказала. Но она просто не может в это поверить. Она...» Зазвонил телефон. Делла поднесла трубку к уху и сказала «Алло». Несколько мгновений слушала, затем произнесла «Оставайтесь там. Чуть что, сразу же звоните». Она положила трубку на рычаг и сообщила «Самолет Кента еще не приземлился в аэропорту Юмы». Мейсон выбил пальцами дробь по краю стола. Еще и это осложнение вырвалось у него. Может, объявить их пропавшими и отправить другой самолет на поиски? Он медленно покачал головой. Звони в аэропорт Дела и зафрахтуй самолет. Пусть подготовят к вылету через полчаса. Не сообщай куда. Скажи просто, что хочу немного полетать. Заказ на ваше имя? Спросила она. Он кивнул. Под своим именем мне будет удобнее. А если полицейские рыщут вокруг аэропорта, то к этому времени им будет уже известно о самолете Кента. Думаете, они вычислили про самолет? Нет. Но вычислят рано или поздно. Дворецкий проболтался, что они собираются пожениться, и что я отвозил их на автомобиле. Не надо быть великим сыщиком, чтобы сложить два плюс два. Снова зазвонил телефон. Дела послушала, протянула трубку Мейсону и сказала. Джексон из Санта-Барбары. Принимайте звонки по этой линии, а я выйду, чтобы позвонить в аэропорт. Мейсон произнес. Алло. И услышал в трубке голос Джексона. Привет, Джексон. Ну как дела? Дела сообщила мне, что ты получил решение суда. Все верно, подписано и должным образом оформлено. «Что мне делать сейчас? Кто следит за этой женщиной?» «Один из людей Дрейка. Он сменил Харриса. Делла сказала, что у тебя есть ко мне что-то, не предназначенное для разговора по телефону. Пожалуй, я не рискнул бы довериться трубке. Говорю, из здания суда. Все никак отсюда не выберусь. Позже отправлюсь на центральную телефонную станцию и позвоню оттуда. Каков характер информации в общем...» Использую выражения, непонятные для посторонних. «Речь идет о консолидации сил противника». Мейсон в раздумьях нахмурил лоб и спросил. «Можешь ли еще что-либо добавить?» По-видимому, завершаются приготовления, в результате которых истец по делу о разводе планирует скооперироваться с определенными партиями, которые занимают враждебную позицию к ответчику по делу о разводе. Мейсон процедил что-то сквозь плотно стиснутые губы. «Уловили, что я имею в виду?» — спросил Джексон. «Думаю, что да. Не хочу, чтобы ты больше распространялся об этом по телефону. Приезжай сюда так быстро, как только сможешь. Могу прямо сейчас. Как по поводу остальных? Все готовы отправиться по первому моему слову. Где мисс Уоррингтон? Здесь, со мной». Харрис ожидает у выхода в автомобиле. «Залезайте в машину и идуйте сюда. Скажи Харрису, пусть жмет на всю железку. Прошлой ночью в резиденции Кента случилось непредвиденное и удручающее событие. Можете сказать мне, какое именно?» «Убит Филли Прис. Джексон тихонько свистнул. «Было бы весьма нежелательно для Харриса и мисс Уоррингтон, оказаться в объятиях полиции до того, как они успеют хоть как-то подготовиться. «Вы хотите, чтобы я доставил их в офис, прежде чем они...» «Это именно то, чего я не хочу», — прервал Мейсон. «Не желаю, чтобы полиция думала, что я пытаюсь повлиять на свидетелей. Я и так увяз в этом деле по уши. И еще я не хочу, чтобы ты обмолвился им о том, что знаешь про убийство Риза» но предложи им под предлогом, что их возможно будет спрашивать адвокат мистера Кента о событиях того вечера, чтобы они согласовали и сверили свои отчеты. Как раз Харрис располагает информацией, связанной с тем делом, которое я пытался объяснить вам несколько минут назад. О консолидации сил? Да. Это дело не меняет. «Я не хочу, чтобы Харрис появился здесь, прежде чем его допросят в полиции. Выкачай у него всю информацию, которую он располагает. Заставь мисс Уоррингтон застенографировать и расшифровать потом, если это будет необходимо. Сделаешь?» «Думаю, да. Конечно, да». «Окей», — сказал Мейсон. «Действуй. Возможно, меня здесь не будет, когда ты приедешь. В таком случае дождись». Он повесил трубку и начал расхаживать по офису.